Осень. А осенью мы тремя поколениями собирали картошку. Это была неотвратимая семейная повинность. Мы приезжали в деревню поздним вечером в пятницу, к удовольствию бабушки, или поздним утром в субботу, встречаемые уже гневно. Недовольный родитель и мы, дети, даже по молодолежству не освобождённые от общего труда. Заступали рано утром, если приезжали в пятницу, и к обету, если в субботу. И тогда уборка забирала из жизни еще целое воскресенье. Бабушка вставала затемно кормить корову и сеней, следом за ней мама с тетей, за ними их мужья, а самые последние мы с Таней. Я вставала позже других, все уже работали в поле, и завтракала в одиночестве. оказавшемся особенно тёплым, чистым и пустым домом. Долго пила чай, стараясь не смотреть в окно, откуда были видны длинные невскопанные картофельные ряды, и настенные часы особенно громко отсчитывали время моего сиборительства, длившегося не особенно долго. Мама грозным стуком в окно всегда застигала меня в расплох, и я мгновенно передевалась в заранее выданную бабушкой спецодежду. Каждый раз колготки особенно кололи ноги. Носки и колоши были особенно велики, и под толстым свитром было особенно жарко телу. Бесконечное чёрное поле, казалось, было расстелено на зелёной ещё траве старым одеялом. Вдалеке мелькали белые платки, мама, тётя, бабушка, Алька. Их голоса бабочками носились вдоль поля, то близко ко мне, то далеко, и подражая голосам, Низко вдоль поля пролетали молочно-белые капустницы, мимо всего, куда-то прочь. Неподвижными лодьями стояли в небе облака, проса приспущены, и хотелось, чтобы они так тихо, так мирно, не будоража небо, не тревожа его прозрачно-голую воду, стояли до самых сумерек. Старались не поднимать головы и не смотреть на небо. Дождь ведь он пойдёт, никого не спросят. Ну всё уже, осень. Только сентябрь, а холодно как в октябре. Яблок как много. А картошки, мам, зачем так много сажаешь, ведь гниёт? Как много? Ещё мало. Вот 15 мешков только собрали крупный. Весной уже до молодой вся заканчивается. Надя, а твой Вася даже на картошке нарядный. Скоур не стряхивайте лучше. Бабушку уговаривают идти в дом. Но она упрямо на больных ногах несёт очередное полное ведро. Напрасывает на него мешок, как на голову приговорённого к смертной казни, опрокидывает. Мешок, как пленника с лёгким стоном, кладёт на плечи, то папа, то дядя, то дедушка, и быстро-быстро несут в тёмный подвал. где ему худеть и пустеть до весны. Мы с сестрой делим ряды. Мне короче, я младше, а ей длиннее. Клубни картофеля словно новорождённые дети с розовыми и бежевыми лицами, вытянутыми в плач и сжатыми улыбками, маленькие и большие. Это мальчик, а это девочка, облепленные комьями земли, словно материнскими с кустками крови. Разрубленные напополам, с отсечёнными боками, закиданные осколками, как раненные на поле боя, мы их находим, спасаем, очищаем грязь. Больных, убогих, маленьких в один мешок. Их сидят первыми, они недолгожители, крупных, здоровых в другой. Только что выкопанная картошка с нежной скользкой кожей сушится на солнце. И кожа стареет, становится плотной, шешавой, прирастает намертво к белому картофельному телу. А тяжелевшие от земли перчатки соскальзывают с руки, слетает с головы платок. Дедушка проходит в сером ватнике, улыбается. Вот уже остановился, курит. Папай правда нарядный, даже на картошке. Сколько ещё, спрашиваю я его, Он показывает куда-то в необозримую даль. Вон там конец. А если бы приехали в пятницу, сегодня уже всё закончили бы, говорит как бы сама себе бабушка и смотрит на папу. Мы с сестрой собираем картошку на перегонки и поём по очереди песни. Победителя получает приз право спеть две песни подряд. Я очень люблю петь и стараюсь прийти первая. Пой, безрадостно говорит мне сестра. Но поёшь-то плохо. Эх, дороги, пыль да туман, в голове тревоги, а в душе бурьян. Не в душе, а степной бурьян, перебивает сестра. Всё, ты уже два раза спела, теперь моя очередь. И поёт тоже песню. Выстрел крянет, ворон кружит, твой дружок в бурьяне, не живой лежит. Ночью никто не может заснуть, все ворочаются, вздыхают. В комнате темно, жарко, и до утра еще далеко. Горят щеки, намазанные противно пахнущей сметаной. Я иду в полной тьме к умывальнику, натыкаясь на угол дивана. Вода громко капает по жестяному дну. Я роняю мыло на пол, ищу его, стою и опрокидываю затаившуюся на столе чашку. Всеобщий вздох. Надя, больше не бери её на уборку, страдальчески просит бабушка. Она мне всю посуду в доме перебьёт. Я наконец ложусь. Эх, дороги. Закрываю глаза. Пыль до да туман. Знать не можешь доли своей, значит, крылья сложишь посреди степей. И дороги, дороги вьются, заворачиваются. Накладываются друг на друга, мелькают платки, вороны, и кто-то идет впереди, не оборачиваясь, с мешком картошки на спине. А может быть, это не мешок, а крылья, и нет ни рук у него, ни ног, и звучат его шаги кап-кап-кап, и часы говорят ему во след что-то непонятное, тик-так. Так. Всё, так.